Он съел свои гренки, выпил чай, сделал еще несколько комплиментов по поводу ее внешности и ушел на работу. Фло вернулась в гостиную, налила себе чашку чая и с ногами забралась в отцовское кресло. Ей хотелось помечтать о томе Омара, пока все еще спали. Если бы в комнате оказалась Марта, помечтать никак не удалось бы. Одно ее присутствие заставляло Фло чувствовать себя виноватой. На мгновение по ее лицу пробежало облачко. Томми был женат на Нэнси, но сумел объяснить это недоразумение к полному удовлетворению Фло. В следующем году, а может быть и раньше, они с Фло поженятся. Лицо ее прояснилось. А пока этот замечательный день не настал, она имела полное право встречаться с Томми Омара тайком два раза в неделю у парка Мистерри. Наверху закашляла Марта и Фло затаила дыхание, но вскоре в доме снова воцарилась тишина. Она впервые увидела Томми во вторник после Пасхи, когда он вошел в прачечную через боковую дверь. Клиенты обычно входили через переднюю дверь, которая вела в маленькую комнатку, где за конторкой восседал мистер Фриц. День был скучным, погода прохладной, но боковая дверь всегда оставалась открытой, если не считать совсем уж морозных дней, потому что, когда работали все бойлеры, прессы и утюги в прачечной становилось жарче, чем в турецких банях. Фло гладила простыни в новом хитроумном правом прессе, который недавно купил мистер Фриц. Ее рабочее место находилось ближе всех к двери, ее окутывал парк, поэтому она не замечала, что приближается какой-то человек, пока у нее над самым ухом голос с сильным ирландским акцентом не произнес. «Милочка, а у вас есть химическая чистка?» «Извините, у нас только прачечная». Когда клубы пара рассеялись, она увидела молодого человека, который держал под мышкой коричневый костюм. На нем была серая рубашка без воротничка с высоко закатанными, несмотря на холод, рукавами, обнажавшие его мускулистые загорелые руки. На правой вытатуирован тигр. Твидовая кепка легкомысленно сдвинута на затылок, выставляя на обозрение непричесанное каштановое кудри. У него была тонкая, как у девушки, талия, чем он, должно быть, гордился» потому что его мешковатые вельветовые брюки поддерживал кожаный ремень, застегнутый на последнюю дырочку. На шее красовался небрежно повязанный красный платок, подчеркивающий беззаботное выражение его привлекательного загорелого лица. «Ближайшая химчистка у Томпсона, если идти по Гейнсборо-Роуд до первого перекрестка», — ответила Фло. В животе у нее возник приятный холодок, пока она рассматривала его из-за гладильной машины — Он бесцеремонно уставился на нее, даже не пытаясь скрыть восхищение засветившегося в темных глазах. Ей захотелось сорвать с головы белый тюрбан, чтобы он убедился, что на самом деле она еще красивее, особенно с распущенными светлыми волосами. «Как вас зовут?» — спросил он. Фло разнервничалась так, как будто он попросил у нее фунтовую банкноту взаймы. Фло Кленси, запинаясь, пробормотала она. «А я, Томми Омара». «Понятно». Он не сводил с нее глаз, как будто она работала в прачечной дна, и совершенно не обращал внимания на остальных женщин. Их было пятеро, которые бросили работу, чтобы лучше рассмотреть его. Джози Драйвер обольстительно заулыбалась, выпрямившись над рубашками, которые должна была гладить. Плагаю мне лучше заглянуть к Томпсону, сказал он.